Глава шестая. Леди Катрин, вставайте. Просыпайтесь, а то леди Тирон разгневается. Меня кто-то тряс за плечо. Понимание, что я не сошла с ума, пришло сразу. Вместе с ним пришел и страх. Катрин — это я, и говорят не на русском, и не на английском. Со скоки я весьма сильно увеличила свой школьный багаж языка. Но я все понимаю, а говорить смогу? Прекрати меня трясти, я уже проснулась. Леди Катрин, надо одеваться и идти. Леди Тирон приказала сразу после завтрака привести вас. Я открыла глаза. Глупо так прятаться от новой реальности, но все равно страшно. И очень холодно. В комнате из камня и почти без мебели. Мне казалось, что с первых слов догадаются, что я подменыш. Но пожилая тетка рядом со мной ни о чем таком не думала, а просто тянула меня за руку с кровати я вырвала руку слегка шлепнув ее по предплечью не хватай меня я сейчас встану я помнила что тело здоровое но первый шаг мне дался нелегко казалось что все мышцы в ногах окаменели я пошатнулась и чуть не упала тетка подхватила меня и усадила опять на кровать с сероватым несвежим бельем давайте уже одеваться леди на ней было Засаленное до невозможности суконное платье ниже колена, но не в пол. Сверху серый передник с пятнами. Пока я сидела, она натянула на меня толстые вязаные чулки из колючей шерсти и кожаные туфли. Ноги у меня как палки, тощие, аж синеватые, груди еще нет совсем. Потом тетка стянула меня с кровати и, поставив рядом с собой, ловко прямо на ночную рубашку, надела тяжелое суконное платье, зашнуровала его на спине и сверху меховую неуклюжую безрукавку на завязочках. Не могу сказать, что это меня сильно согрело. Я с интересом осматривала свои руки, а в душе поднималась волна восторга. «Я могу ходить! Я больше не прикована к креслу!» «Господи, спасибо тебе, если ты есть. Не знаю, кто там у меня был под видом ангела, но и тебе спасибо». А руки были детские, худые, с тонкими аккуратными пальчиками и очень нежной кожей на ладонях. Красивые руки. Нужно бы узнать, как зовут женщину. Тут мне повезло. Из-за двери кто-то крикнул. «Дага, иди забери завтрак!» Тётка оставила меня в покое и вышла в коридор. Я осмотрелась. Каменная комната, узкое окно как больница. Стекло покрыто изморозью, и часть ее подтекает каплями прямо на подоконник. Кровать с двумя подушками, не слишком теплым одеялом и сероватым грубым бельем. В стену вмурован камин. Он не топится. Рядом с ним стоит низенький стульчик со спинкой. Плохо обработанное дерево, даже трещина на сидении. Ближе к окну дощатый стол, и на нем грязная миска с остатками. Непонятно чего. Хлебные крошки, глиняная кружка с запахом кислого вина. Ненормальные, что ли, Ребенка вином поить? Вернулась Дага, выставила с подноса на стол миску с каким-то месивом, но хоть горячее, прямо порог над ним. Кусок серого ноздреватого хлеба сунула мне в руку большую неудобную ложку и, поставив на стол кружку с горячим напитком, стала сгружать грязную посуду на деревянный поднос. Кушайте быстрее, леди. да я в туалет хочу. Так ваза ваша под кроватью, как всегда, и вышла из комнаты. Ваза, я так понимаю, это ночная ваза, горшок, по-русски говоря. Я встала на колени и полезла под кровать. Ага, вот и он. Горшок был без крышки и уже использован. Гадость какая. Но деваться особенно некуда. Я не нашла в комнате ни воды умыться, ни полотенца. В углу еще стоял небольшой сундук с замком. И все. А выйти в коридор я не рискнула. Попробовала кашу, размазня, что-то типа гречки без соли и сахара, но горячая. Неохотно съела пару ложек. В кружке был горячий травяной отвар, даже немного с медом. Я выпила его и осталась сидеть за столом. Что делать дальше, я пока не знала. Вскоре вернулась Дага. Пойдемте, леди Катрин, вас уже ждут. «Дага, мне нужно умыться». «Зачем? Дага, ты чья служанка?» «Ваша леди с самого детства, ваша. Что это вы спрашиваете? Если ты моя служанка, почему ты задаешь мне вопросы, а не делаешь то, что мне нужно?» Она посмотрела на меня, вздохнула, взяла за руку и повела за собой. Привела она меня на кухню, где слила на руки теплой водой и дала вытереть лицо относительно чистым кухонным полотенцем. Ужасно. Я дама терпеливая, но в таких условиях жить. Горел открытый очаг. Суетилась высокая костистая повариха, командовала и ругалась. Мрачный мужик наливал воду в большой котел у очага, суетились две молодые девчонки. Ладно, надо бы выяснить, что там с моим замужеством. Все, леди Катрин, теперь вы довольны? Пока да. Пойдемте, а то леди Тирон опять злиться будет. Да,га, вела меня по промерзшим коридорам дома, замка непонятно. Комната, в которую она меня привела, отличалась от моей сильно. В ней было тепло, горели сразу два камина. На полу лежал толстый ковер и, похоже, даже не прямо на полу. Очевидно, под ним еще слой войлоков, он приподнят над полом сантиметров на пять. На ковре красивая молоденькая девушка в таком же платье, как у меня, играла с симпатичным малышом лет двух. И хотя на ребенке тоже было платье, мне показалось, что это мальчик. На стенах висели гобелены и расшитые войлочные ковры. Разные по стилю и качеству, но, несомненно, теплые. Стояла большая кровать с балдахином, был стол под красивой скатертью, на столе металлическая ваза, может, даже серебро с выпуклым рисунком. В вазе горкой лежали булочки. Несколько неудобных на первый взгляд кресел, резных с низкими спинками и с подушками на сиденьях. Подушки из такой же толстой яркой ткани, что и скатерть. За столом сидела молодая женщина лет 25, не больше. Теплое платье из густосиней ткани, сброшенная от жары меховая расшитая жилетка лежала на соседнем кресле. На углу скатерть была сдвинута, и там, на белой салфетке, стоял красивый серебряный кубок с цветными камушками и тарелка с жареным мясом, которая пахла совершенно одуряюще. «Ну, леди Катрин, вы подумали?»